Глава 5. Какую странную ночь провел Дон Фернандо на Сиенде дель райо Дон Фернандо не спал. Напротив, никогда он не бывал менее расположен ко сну, чем в настоящее время. Он лежал, закрыв глаза, чтобы, не видя внешних предметов, лучше сосредоточиться. В этом положении он бредил наяву самыми очаровательными сновидениями и убаюкивал себя, «соблазнительнейшими фантазиями». Воображение его медленно воссоздавались различные происшествия во время ужина, до того ничтожные, что никто, кроме него, не обратил на них внимания. Это взаимное понимание, установившееся между ним и девушкой, немой разговор двух сердец, которые за несколько часов до того обоюдно не знали даже, что существуют, а тут вдруг, одним взглядом или улыбкой, стали друг друга понимать. Это глубокая любовь, горячая, как электрическая искра, попавшая из глаз сердца, чтобы воспламенить его тем огнем, что таится в самом сокровенном его уголке. Этот союз, так чистосердечно и откровенно заключенный на глазах у всех, все это, соединяясь в возбужденном мозгу молодого человека, совершенно путало его мысли и рисовало ему, как через призму картины счастья, и невыразимых наслаждений. Как же все случилось? Он этого не знал, да и не пытался понять. Он довольствовался убеждением, что нельзя быть более уверенным в любви женщины, чем он был уверен относительно Донни Флоры. Но если бы он доверил кому-нибудь свою тайну и был спрошен, на чем основывалась эта уверенность, то не только не объяснил бы ее, но и не сумел бы сказать, откуда она взялась. Он чувствовал, что с любовью растет и обилие его мыслей. Цель, которую он себе поставил, показалась ему достойной презрения в сравнении с той, которую открывала ему вспыхнувшая страсть, и перед ним понемногу раскрывалось лучезарное будущее. Но ночные часы шли, и усталость брала свое. Молодой человек чувствовал, что его веки начинают тяжелеть, мысли становятся менее ясными и исчезают, прежде чем он успевал бы логически их связать. Он перешел в такое состояние, которое нельзя назвать бдением, хотя это еще не сон. Он уже готов был окончательно уснуть. Но вдруг среди оцепенения, в котором находился, он внезапно вздрогнул, привстал, открыл глаза и осмотрелся. Комната была погружена в почти совершенный мрак. Ночник потух, а луч месяца, скользивший через стекло, отражался на паркете белой полосой голубоватого оттенка. Молодому человеку послышался звук, точно где-то сильно щелкнула пружина. Напрасно он старался проникнуть взглядом в темноту. Ничего не было видно. Насторожив слух, он слышал одно только храпение своего товарища. — Я ошибся, — пробормотал он, однако мне так явственно послышалось. Он протянул руку к изголовью, взял пистолет и, схватив другую руку шпагу, мгновенно прыгнул на середину комнаты. Но в ту же секунду, хотя ничего не видел и не слышал, он был мгновенно схвачен за руки и за ноги, и после отчаянного сопротивления повален на пол, обезоружен и лишен возможности пошевелиться. «Измена!» — закричал он хриплым голосом. «На помощь, Мигель! Измена, брат!» «К чему звать того, кто не может ответить?» произнес ему на ухо тихий мелодичный голос. — Ваш товарищ не проснется. — Это мы еще посмотрим, — отвечал он, начав кричать с новой яростью. — Вам не хотят зла, — возразил голос, невольно заставивший его дрожать, так как он казался ему знакомым. — Вы в нашей власти, и ничего не было бы легче, как перерезать вам горло, если бы мы имели это намерение. — Это правда, — пробормотал он, уступая этим доводам. «Будь проклят дьявол, который меня сюда занес!» Звонкий смех был ему ответом. Смейтесь, смейтесь, сказал он угрюмо. «Сила на вашей стороне!» Признали, наконец. «Я думаю, черт возьми, ваши пальцы и ногти впиваются мне в тело!» «Гастон!» — тихо продолжал голос. «Дайте слово дворянина, что не будете стараться узнать, кто мы, и бросите бесполезное сопротивление, тогда вас тотчас же освободят!» «Зачем называете вы меня тем именем, который я и сам позабыл?» — возразил он с гневом. «Потому что это ваше имя. Так согласны вы на условия, которые от вас требуют?» «Поневоле придется согласиться!» «Дайте слово! Клянусь частью дворянина!» «Вставайте!» — произнес тихий голос. Дон Фернандо не заставил повторять приглашение, и в один миг уже был на ногах. Ощупью подошел он к кровати, взял платье, лежавшее на стуле, и оделся. В комнате по-прежнему царила полная тишина. «Теперь, когда вы оделись, — продолжал тот же голос, — ложитесь на кровать и не делайте ни малейшего движения. Речь идет о вашей жизни. Да кто вы? Что вам от этого? Повинуйтесь. Не раньше, чем узнаю, кто вы, черт побери! Друзья. Хм, друзья с очень странным обращением. Не судите опрометчиво о том, чего не можете знать. — Но хорошо! — вскричал он. — Я не прочь в конце концов узнать, что мне думать обо всем этом. — Вы храбрые, это похвально. — Большое диво, нечего сказать, при моей-то профессии! — пробормотал он сквозь зубы и лег на постель. В ту же секунду он почувствовал легкое сотрясение, ему показалось, что кровать уходит в паркет. — Вот тебе и на! — подумал он. — Достойный дон Хесус Ардонис и так далее едва ли знает более половины своего дома и занимает-то его не один. К молодому человеку вернулась вся его обычная веселость, его львиное сердце ни на миг не содрогнулось в груди. Страх был ему неизвестен, но зато любопытство его было сильно возбуждено. Кто бы могли быть люди, которые, по-видимому, знали его сокровеннейшие тайны? С какой целью разыгрывали они с ним этот фантастический спектакль, способный разве что напугать ребенка? чего хотели они от него. Эти мысли мелькали в его голове и вылились все в одном слове. «Подождем», — сказал он. Между тем кровать опускалась все ниже, медленно и плавно, пока, наконец, не встала неподвижно, коснувшись пола. Дон Фернандо сделал движение, чтобы встать. Чья-то рука удержала его за плечо. «Оставайтесь на своем месте», — произнес грубый голос. «Ага, у меня, кажется, появился другой собеседник». — ответил Дон Фернандо. — Что же мне прикажете, лежать или сидеть? — Как хотите. Молодой человек сел на постели, скрестил руки на груди и приготовился ждать. Зеленоватый свет озарял фантастическими отблесками то место, где находился Дон Фернандо, и позволял различать, хотя смутно и неопределенно, очертания нескольких черных фигур, призраков, людей или демонов в длинных черных одеяниях, которые покрывали их с головы до ног, оставляя открытыми одни глаза, сверкавшие, как раскаленные угли, сквозь отверстия капюшонов, опущенных на лица. Наступила минута такого глубокого молчания, что можно было бы расслышать биение сердца в груди этих существ, допустив, что они состоят из плоти и крови. Дон Фернандо не думал об этом. Он ждал холодный, надменный, с грозным взглядом. Наконец тихий голос, который он уже слышал у своего уха наверху в спальне, вдруг снова заговорил. — Гастон, герцог, не произносите другого имени, кроме того, которое этот человек носит теперь, — перебил грубый голос. — Вот это умная речь, ей-богу! — весело вскричал молодой человек. — К чему эти имена и титулы? Лицо, названное вами, давно умерло от позора, отчаяния и бессильной ярости порыве гнева воскликнул он и прибавил с горечью. «Тот, кто находится перед вами, носит имя и титул достаточно известные, как мне кажется, и недругам, и друзьям, если, конечно, они у него еще остались». «Вы правы», — произнес тихий голос с выражением глубокой грусти. «Теперь я буду обращаться только к капитану Лорану, знаменитому буконьеру, соратнику Монбара, Медвежонка, Бартелеми, и всех флебустерских героев. <кхм> вы знаете меня несколько лучше, чем хотелось бы, принимая в соображение мою личную безопасность, тогда как о вас мне известно так немного. Все зависит от того, насколько откровенно вы ответите на наши вопросы. Посмотрим, что за вопросы. Если они будут относиться только ко мне, я отвечу без всякого затруднения. Но как скоро они коснутся других лиц?» и могут подвергнуть их опасности, я не скажу ни слова. Хоть кожу сдерите с живого, хоть на куски меня разрежьте. Теперь вы предупреждены. Делайте, что хотите. Вопросы будут относиться только к вам и вашим собственным делам. Так говорите, месяца два назад на Ямайке, куда зашел ваш корабль, вы были предупреждены в одной таверне человеком, которому оказали услугу что английское правительство намерено захватить вас и конфисковать ваш корабль. — Это правда, но я в тот же самый вечер снялся с якоря и вернулся в Лиаган, захватив английскую каравеллу в отместку за измену, жертвой которой я чуть было не сделался. Едва вы ступили на пристань в Лиагане, как поджидавший тут незнакомый вам человек отвел вас в сторону и, показав условный знак, от которого вы затрепетали, долго говорил с вами. «Это совершенно справедливо!» «Какой же знак это был?» «Вы должны знать не хуже меня, раз имеете такие подробные сведения!» Знак заключался в перстне, на котором был изображен череп со скрещенными под ним двумя кинжалами и вырезано английское слово «Remember» — «Помни». «И это верно!» Спустя восемь дней главные флебустерские вожаки собрались в Порт-Марго на тайное совещание под председательством Монбара, Там вы сделали некое предложение, принятое единогласно, но только после продолжительных прений, во время которых вам удалось убедить в своей правоте ваших товарищей. Что же это было за предложение? На это я отвечать не могу. Дело касается ни одного меня. Положим. На следующий день вы отправились к Чагресу и неподалеку от города сели в лодку вместе с одним из флебустерских капитанов, вашим другом по имени Мигель Баск, и одним краснокожим, высадившись на берег в пустынном месте, вы потопили лодку, предприняли переправу через перешеек к берегам и, наконец, прибыли сюда около двух часов пополудни. Ни слова не могу возразить на это. Вы знаете мои дела так, что и я сам лучше не мог бы их знать. Не совсем. Нам известна лишь одна причина, побудившая вас к этому опасному предприятию, но другой мы не знаем. Не понимаю вас. «Напротив, вы очень хорошо все понимаете. Ваша главная цель, та, для которой вы разыгрываете свою нынешнюю роль, — это месть. Пусть так, — сквозь зубы процедил молодой человек. Теперь мы хотим узнать другую вашу цель. Если она и существует, то уж от меня-то вы ее не узнаете. Вы не откроете ее нам. Ни в коем случае, ведь я обязался отвечать только относительно себя самого и честно сдержал свое слово». «Большего вы от меня не добьетесь, напрасно было бы настаивать. Впрочем, раз у вас такие искусные шпионы и столь обширные связи, пустите в ход своих агентов и ищите. Быть может, вы откроете то, что вам так хочется узнать». Наступило довольно продолжительное молчание. Дон Фернандо напрасно напрягал слух и зрение, стараясь уловить малейший звук, И подметить какой-нибудь проблеск света, чтобы найти подтверждение подозрениям, которые возникли в его уме. Все усилия его остались тщетными. Он ничего не видел, ничего не слышал. «О!» — пробормотал он про себя. будь у меня оружие!» Чья-то рука нежно опустилась на его плечо. И голос тихий, как шепот ветра, произнес ему на ухо. «Что же вы сделали бы с ним?» «Что бы сделал?» — Ей-богу, я распорол бы живот двум-трем негодяям, которые держат меня, словно гусенка на насесте, и сам бы себя убил после этого. — Убил? — повторил голос с неуразимой грустью. — Разве вы один на земле? Верно, вы никого не любите, и вас никто не любит? — прибавил голос после минутного колебания. — Я люблю и любим, — ответил молодой человек, не задумываясь. — Откуда вам это известно? — высокомерно возразил голос. — Сердце мне подсказало, оно никогда не обманывает. — Кого же вы любите? — спросил голос с плохо скрытым волнением. — Я никогда не говорил с ней. Два часа назад не знал ее вовсе. — И она любит вас? — Я в этом уверен. Рука, все еще лежавшая на плече авантюриста, слегка задрожала. — Почему? — Сердца наши слились в одном взгляде. — Послушайте! — с живостью продолжал нежный голос. — Время уходит... «Не стоит тратить его на пустые слова. Вот, возьмите этот перстень, когда вам покажут такой же, кто бы ни был тот, у которого он будет в руках, спешите на зов, не колеблясь». «Я исполню это, если не поду мертвый на месте», ответил молодой человек, крепко сжав в пальцах перстень, чтобы он случайно не выскользнул у него из рук. «Зачем вспоминать о смерти?» продолжал голос с невыразимой нежностью. «Напротив, говорите о счастье, Когда вы любимы, как утверждаете? О, -о, -о воскликнул молодой человек. Это вы, Флора, моя возлюбленная Флора. Да, да, я люблю вас. Тише, несчастный, вскричала она с ужасом. Вы погибли, если вас услышат. Никого я не боюсь теперь, когда уверен в вашей любви. Крошечная ручка мгновенно закрыла ему рот. Авантюрист покрыл ее страстными поцелуями. Тише, еще расшипнул голос ему на ухо. Да так близко, что он с упоением почувствовал прикосновение двух пухленьких губок к своему лицу. Он молчал, теперь ему было все равно, что бы ни случилось. В душе его достало бы блаженство на целый век мучений. «Вы готовы нас выслушать и отвечать?» — медленно спросил авантюриста грустный и строгий голос, которого он еще не слышал. «Готов на то и другое. Говорите, я слушаю». «Мы поняли и оценили», — продолжал тот же голос. «Чувство чести, которое обязывало вас молчать, не отвечая на наши расспросы. Мы не хотим более настаивать и заставлять вас изменить данному слову». «Что касается этого», — перебил авантюрист с усмешкой, — «то вы можете быть спокойны. Хотел бы я посмотреть, как вы заставите меня изменить данному мной слову». «Мы не станем этого обсуждать», — возразил голос с оттенком досады. «Итак, бесцельно, и я прибавлю, даже неуместно было бы останавливаться дальше на этом вопросе». «Хорошо, я молчу». «Как уже сказано», — продолжал голос, «мы не только с удовольствием, но и с живейшей радостью воспримем успех первой из целей, которая привела вас в этот край. Могу прибавить, что хотя невидимые и неизвестные как вам, так и вашим врагам, которых вы не знаете, но знаем мы, Мы будем содействовать вам всей нашей властью, во что бы то ни стало. Благодарю вас и ваших друзей, тем более искренне, милостивый государь, что, судя по тому, в чем я мог убедиться, власть эта должна быть очень велика. Я же со своей стороны клянусь во что бы то ни стало, как вы сами изволили выразиться, доказать вам свою благодарность за оказанную помощь. Мы примем к сведению ваше обещание и напомним вам его при случае. «Когда угодно, в любой час, в любую минуту, где бы то ни было. Я готов заплатить долг, в котором у вас останусь». «Очень хорошо. Теперь все сказано на этот счет. Что же касается тайны, которую вы так упорно не выдаете, мы сами откроем ее». «Может быть», — посмеиваясь, — ответил Дон Фернандо. «Непременно откроем, только помните одно». В этом деле, каким бы оно ни оказалось, мы вас не знаем и будем поступать согласно этому. То есть, не жертвуя нашими интересами ради ваших, мы будем действовать с точки зрения личной выгоды, нисколько не заботьтесь о том, как вы на это смотрите. Хотя бы пришлось для этого разрушить до основания все здание, вами сооруженное, и разбить в прах ваши соображения, как бы искусные они ни были. Принимаю эти условия, хотя они и немного тяжелые. Каждый за себя, один бог за всех. Этому роковому закону повинуются все люди. Вы хорошо все взвесили? Вполне. И все же не хотите говорить? Менее прежнего. О, подумайте еще. Я никогда не меняю принятого решения. Пусть будет по-вашему. И досуди вас бог. Все же, надеюсь, мы остаемся друзьями? Да, относительно того, что сказано и в указанных пределах. «А насчет остального?» «Мы смертельные враги», — ответил глухим голосом таинственный собеседник. «Да суди вас Господь! Повторю, и я за вами». В то же мгновение Дон Фернандо, или капитан Лоран, как угодно читателю называть его, почувствовал, что ему положили что-то мокрое на лицо. Он хотел вскрикнуть, но голос его оборвался, и он упал без чувств на кровать. Сильные удары посыпались с громовым гулом на дверь комнаты, занимаемой путешественниками. Ничто не шевельнулось. По прошествии нескольких секунд стук повторился с новой силой, да с таким упорством, что казалось, еще пять минут, и дверь разлетится в дребезге. Мигель Баск приоткрыл один глаз и повернулся на постели. «Похоже, постучали», — проворчал он. «Черт бы побрал докучливого! Так славно спалось! Ах! Потягиваясь, зевнул он во весь рот. Стук в дверь возобновился. — Решительно это стучат! — продолжал Мигель, и, не переставая ворчать, встал с постели, снова богатырски зевнул и потянулся. — Странно! — бормотал он сквозь зубы. — Ведь я спал, как убитый, часов в десять. а Прости, Господи! Хочу спать! Точно глаз не смыкал всю ночь! — Эй! — кричали за дверью. — Живы вы там или нет? Это же, пропасть вас возьми! К чему горячку-то пороть? Мы живы, здоровы и невредимы, смею надеяться! Шатаясь, как пьяный и зевая, он отпер задвижку и отворил дверь. Вошел индейц-проводник. «Ну вот, что за идиотская спешка, друг?» «Уже шестой час», — возразил Хосе. «Нам давно бы следовало быть в дороге». «Пять часов!» — вскричал Мигель. «Как время-то идет, боже мой!» «Где Дон Фернандо?» «У себя в постели, где же ему прикажете быть?» «И он спит?» «Полагаю. Посмотрим». Они приблизились к кровати. Действительно, Дон Фернандо спал таким крепким сном, будто век не собирался просыпаться. Разбудите его, сказал Хасе. Жалко, он спит так крепко, однако он потряс молодого человека за руку. Дон Фернандо открыл глаза. Как? Опять? Грозно вскричал он, живо вскакивая с постели. Что опять? воскликнул озадаченный Мигель. Что с вами, ваше сиятельство, что вы так окрысились на нас? Молодой человек провел рукой по лбу. «Простите меня», — сказал он, улыбаясь. «Мне приснился дурной сон». «О, в таком случае и прощать нечего», — спокойно ответил Мигель. «Да, тяжелый сон», — повторил Дон Фернандо. Вдруг он случайно увидел перстень с бриллиантовым цветком на своем мизинце. «Э-э, ведь это был не сон. Все произошло в действительности, и я его присутствовал при этой странной сцене». Он соскочил с постели. «С ума сошел! Вот несчастье!» — вскричал Мигель. «А ты хорошо спишь!» — обратился к нему Дон Фернандо насмешливо. «Я? Неплохо, кажется. Я убедился в этом ночью. Вы звали меня? Несколько раз. И я не отозвался?» «Отозвался храпом!» — Мигель задумался. «Все это неспроста!» — решил он спустя минуту. Не знаю, что было в том питье, но едва я успел проглотить его, как упал на постель, словно колода, и на силу проснулся теперь, благодаря хасе. Это правда, сказал проводник. Не скоро я достучался. Во всем этом есть тайна, которую я открою. Пробормотал дон Фернандо. Вот тебе на. Вы спали одетые? Удивился Мигель. Однако помнится, я помогал вам раздеться. Дон Фернандо вздрогнул, он начинал припоминать. Не говоря ни слова, он подошел к двери, запер ее на задвижку, после чего вернулся к двум своим спутникам. «Помогите мне отодвинуть эту кровать», — сказал он. «Зачем?» — полюбопытствовал Мигель. «Делай, что тебе говорят». Соединенными усилиями они втроем после нескольких напрасных попыток наконец подняли тяжелую кровать и переставили ее на середину комнаты. «Теперь надо взяться за преступки. Это не представило большого труда». Небольшие ступеньки легко отодвигались по паркету, поскольку не были прикреплены. «Странно», — пробормотал Хосе. «Что же тут произошло?» Когда место, занимаемое кроватью, было совсем очищено, Дон Фернандо сказал. «Друзья мои, теперь надо постараться отыскать в паркете малейшие щели». «Ага, понимаю», — пробормотал проводник. «Это действительно возможно. Но что же случилось?» — спросил он с участием. «Неслыханные вещи!» — ответил Дон Фернандо взволнованным голосом. — Но поспешим, я расскажу все после, нас могут застать врасплох. Все трое стали на колени и приникли к полу. Более получаса осматривали они его тщательно, упорно, но безуспешно. Паркет казался, несомненно, цельным и сплошным. Так, ничего не открыв, они с унынием поднялись на ноги. — Странно, — прошептал Дон Фернандо. — Однако мне не приснилось это, ведь доказательство — этот перстень прибавил он, страстно целуя его. «Ведь это несомненный признак действительности всего, что произошло. Да где же это я нахожусь?» — вскричал он в порыве гнева. «В проклятом доме. Разве я не предупреждал вас?» — глухим голосом сказал проводник. «Правда, это проклятый дом. Поспешим выйти из него. Кто знает, какие бедствия нас постигнут, если мы останемся тут еще дольше. Давайте уедем, я ничего против этого не имею», вставил свое слово Мигель. «С людьми я готов сразиться, но драться с духами — это не по моей части. Но прежде все следует привести в порядок», — посоветовал Хосе. «Правда», — подтвердил Дон Фернандо, — «никто не должен подозревать, что мы тут делали». Приступки и кровать были поставлены на свои места. Два авантюриста оделись, взяли свои вещи и сошли во двор вслед за проводником. Две оседланные лошади стояли на дворе, привязанные к кольцам. Кое-где бродили пионы, но хозяин дома не показывался. Авантюристы уже собирались скачать в седло, когда вышел отец Санчес и поздоровался с доном Фернандо. «Вы уезжаете, граф?» — спросил капеллан. «Сейчас еду, святой отец», — сказал дон Фернандо, отвечая на поклон. «Буду ли я иметь честь видеть вас в Панаме?» «Надеюсь, сеньор, если моя духовная дочь, Донни Флора, поедет с отцом в город, я буду сопровождать ее». «Так я не прощаюсь с вами, отец Санчес, а говорю до свидания». «До свидания, граф. Примите и вы, и спутники ваши, благословение старика, да хранит вас Господь на вашем пути». Благоговейно склонив головы, все трое осенили себя крестным знамением, потом простились со священником, который вошел в церковь и сели на лошадей. Они выехали из асиенды крупной рысью. Когда они достигли подножия пригорка, Дон Фернандо приостановил лошадь, оглянулся на мрачное здание и протянул к нему руку с угрозой. «Я уезжаю!» — хриплым от бессильной ярости голосом произнес он. «Надаю клятву вернуться и открыть страшные тайны этого мрачного жилища. Хотя бы пришлось заплатить жизнью за это открытие. В путь, друзья, надо наверстать потерянное время». Они удалились от Осиендея, и на этот раз вскачь.